Глава 8. 867 год. 5 марта. Иерусалим. С рассветом 5 марта боевые действия возобновились. Положение защитников древнего города не казалось им таким уж безвыходным, поэтому и принимать излишне радикальные требования Ярослава они не спешили. И на то были определённые основания. Войска нашего героя не было настолько большим, чтобы взяв Иерусалим в осаду, обложить его по полной программе, то есть устроить ему блокаду. Даже крестоносцы во время своего первого визита в эти края не смогли так сделать. Для средних веков вообще полноценная блокада крепостей дела реальная лишь для каких-то крошечных укреплений, и это проистекало из экономических и логистических особенностей. Армии ведь были маленькие. Поэтому, несмотря на то, что комитеты смогли захватить одни ворота и сжечь ещё пару, ситуация не выглядела критической. Внутри города они ведь не продвигались, а защитники, воспользовавшись паузой на переговоры, успели соорудить баррикады, в том числе и подковообразные, очень опасные для нападающих. Так как они при их штурме оказывались в своеобразном мешке, откуда по ним стреляли и кидали всякое со всех сторон. Ярослав не спешил, поэтому войска халифа попытались сделать вылазку с тем, чтобы выбить комитатов за пределы стен. Выскочили с своих же баррикад и бросились в атаку. Но закончилось она быстро и бесславно, как и положено для атаки. Легионеры бросили пилумы и... Все. Просто все. Этого оказалось достаточно для того, чтобы натиск закончился до того, как воины вошли в клинч. А дальше, чтобы жизнью малиной не казалось, фундиторы накидали в их баррикады зажигательных снарядов. Весело и со вкусом. Из-за чего воины халифа на этом направлении оказались вынуждены заниматься куда более важными делами. Чем пытаться атаковать комитетатов. Ближе к обеду противник попытался предпринять хитрость и выйдя из Галилейских ворот, постарался обойти Ярослава и ударить ему в тыл. Но и тут ничего не вышло. В этот раз отличились матиярии, которые угостили толпу бегущих бойцов лёгкими дротиками, пускаемыми копьями талками. Невысокий уровень морали сделал своё дело. И уже после третьего залпа те прекратили атаку окончательно, смешавшись сразу же после первого подарка. Тем более, что на горизонте появилась вполне организованная толпа викингов, представляющая для воинов халифа совершенно не иллюзорную опасность. Эти бойцы уже встречались с викингами и под Антиохией, и под Самарой, и под Багдадом. Поэтому одного их силуэта в прямой видимости хватило для окончательного отказа от попытки атаковать. Так день и прошёл. Халифа и его командиры пытались что-то предпринять, но комитеты с редким подключением греков и викингов надёжно парировали эти выходки. "Почему мы не атакуем?" спросил Ивар, которого эта игра в кошки-мышки вконец задрала. «Мы атакуем». «Сейчас?» – оживился он. «Как стемнеет. Сначала мой легион ударит от явских ворот, а потом ты с ребятами обойдешь по темноте и ударишь в львиные ворота, а я с полотенами и греками в золотые». «А почему не сейчас?» «Потому что сейчас они ждут». Ивар немного помедлил, явно недовольный ответом, но промолчал. И коротко кивнул, удалился. Ярослав же продолжил готовиться. Оставалось не так много времени до вечера. Наступила темнота. Комитаты выступили от Явских ворот и, пройдя по пепелищу старых баррикад, подошли к новым, спешно сооружённым баррикадам. Громко подошли под звуки буцин и удары барабанов чтобы супротивник точно занял свои позиции. Решительный рывок к подковообразной баррикаде. Слитный бросок пилумов на весом, чтобы пролетели над кромкой баррикады и ушли за неё, прямо в людей, что там прятались. Сразу же после броска раздалась волна воплей и раздражённых криков. Сюрприз удался. И почти сразу подключились сагитарии. Они, задрав свои луки под большими углами, выпустили по магазину стрел, по пять штук сразу. Да так, чтобы они падали почти отвесно сверху вниз, что не замедлило отозваться новой ещё большей волной возгласов и воплей. А легионеры тем временем, получив из зарядной двуколки ещё по одному пилому, полезли на баррикаду и, избравшись, сделали то, что должны были: метнули их сверху вниз, в кои как сплотившихся защитников, прикрывшихся щитами. Рёв боли вновь вспыхнул над ночным Иерусалимом, а снизу легионерам подавали ещё пилумы и новый бросок, и ещё один, и ещё. А там и сагитарии подоспели, угостив защитников новой порцией стрел, что окончательно сломила боевой дух супастата на этом участке. И он, дрогнув, побежал. Легионеры же спокойно спустились и построились. Фундитор же и матиарий тем временем энергично разбирали баррикады, формируя проходы в них, а заодно давая время защитникам организоваться, ну, чтобы не отлавливать их маленькими горстками по углам. Тем временем Ивар вел своих викингов, обходя по темноте Иерусалим с севера а Ярослав увлекал палатинов с юга, приближаясь к золотым воротам, напротив которых на некотором отдалении уже накопились греки. Те самые, что накануне отвлекали внимание войск халифа. И вот, спустя час после начала атаки, комитаты возобновили наступление. Фундиторы забрались со своими прощами на крыше для обеспечения огневой поддержки наступления. Ведь всюду горели огни факелов и костров. Конечно, светло было не как днем, но опознать цели было вполне реально. А легионеры, подпираемые сагитариями, сплотив ряды и прикрывшись щитами, мерно двинулись вперед. Аккурат туда, где лихорадочно крепили обороны отряды тюркских наемников халифа. Ребята они были толковые, храбрые и в известной степени отчаянные но лёгкая пехота против применённой легионам тактики ничего противопоставить не могла. Их щиты не держали пилумов. Шлемов почти ни у кого не было, а халаты, каковы укрывали их тела, были слабый защиты от стрел. Пилумы же их пробивали без всякого сопротивления, словно их и не было. Как в таких условиях воевать? Правильно, никак. Но они держались и пытались. Прозвучал стройный сигнал буцины, разнесшийся по все круги. И Ярослав с Иваром повели своих ребят в бой на львиные и золотые ворота. Там тоже имелись подковообразные баррикады, но силы оттуда уже были оттянуты, чтобы спешно заткнуть дыру, образовавшуюся от прорыва комитатов. Ведь именно со стороны Явских ворот халиф и его командиры видели основную угрозу. Что викинги, что греки с палатинами действовали одинаково. Они решительным рывком ворвались в эту ловушку баррикады и с ходу не медля метнули партию сулиц, не пилумов, а простых сулиц. Благо, что их на кораблях было много припасено. Ярослав бы с удовольствием вручил им и нормальные пилумы, но, увы, их столько не имелось. А более дешевых и простых с улиц имелся вагон и маленькая тележка, из-за чего пришлось использовать их. Бросок. И не ожидая эффекта, бойцы полезли наверх по баррикаде. Достигнув гребня, они приняли еще партию с улиц, еще бросок и вперед, в рукопашную. В левиных воротах впереди шли отборные викинги в лучших доспехах, в золотых палатинах с бердышами, ведомые лично Ярославом. Разбег. Удар. Первая волна атакующих сумела воспользоваться моментом и сумятиться в рядах немногочисленных защитников, и опрокинула их, сбила с ног. Дальнейшая же их судьба оказалась печальна и предсказуема. Их попросту добили по ходу. После чего штурмовые колонны викингов и греков устремились к своим заранее намеченным целям. Ирслаф должен был захватить храмовую гору, а потом отрезать отступление войск халифа на юг, а Ивар провести свою атаку так, чтобы войска халифа не вырвались на север. И рубить, рубить, рубить без всякого стеснения и морального ограничения. Худи Орали викинги с бешенством, сметая разоренные и дезорганизованные отряды противника И первые их ряды бежали вперед, залитые кровью Что отчетливо наблюдалось в свете костров и фонарей «Арес!» — орали греки, которые двигались следом за палатинами «О, -о, -о эти ребята внушали уважение своим видам!» В кольчугах и шлемах они бежали вперёд с внушительными бердышами в руках, и так же, как и викинги, каковыми когда-то они были сами, залитые в крови своих жертв. И среди них и Ярослав. Эти две атакующие колонны не смотрели на то, кто перед ними, просто убивали всех, кого встречали перед собой, ибо промедление было подобно поражению. Утрирован, конечно. Ведь теперь было ясно: город взят. Но Ярослав хотел чистую победу. И Ярослав хотел вырубить защитников под чистою, чтобы преподать урок своим врагам на будущее. Что нельзя пренебрегать его щедрыми предложениями, свалить к чёрту и бегом. А викинги и рады стараться. Да и греки от них не отставали, стараясь компенсировать этой кровожадностью то, что в полевом бою они пока ещё стояли немного. Тем временем комитеты уверенно продвигались, но уже со своей стороны, и к тому времени, как викинги дорвались до Галилейских ворот, вышли к храму Гроба Господня на севере и с ионским внутренним воротам на юге. Ярослав же продолжал драться на Харамовой горе где у противника оказалось на удивление много воинов. Да, совершенно деморализованного вида, но много, намного больше, чем он ожидал. Ведь именно здесь находился халиф, его телохранители и казна. Та самая казна, которую халиф успел вывести из Самары, а потом и из Багдада. Да не просто вывести, а в какой-то мере приумножить потому что он, воспользовавшись моментом, грабил дома состоятельных командиров, объявляя их изменниками, тех самых командиров, что несколько десятилетий присваивали себе большую часть тех средств, какие халиф направлял на содержание своей армии. Так что получалось, что он по сути и не грабил никого, просто возвращал незаконно присвоенные средства в свои средства из-за чего казну он в Иерусалим вывез, спасая ее от Бьерна-Железнобокова, весьма и весьма внушительную, но компактную, представленную преимущественно золотом, серебром и драгоценными камнями, а не всякого рода сомнительным, но ценным имуществом. Когда над Храмовой горой раздался многоголосый рев «Арес», халиф все понял. Поэтому начал отдавать приказы растерянным командирам. Им всем надлежало со своими людьми укрыться в домах и держать оборону, а потом по возможности прорываться на юг и уходить к арабам. Он же сам с самым крупным таким отрядом должен был вывозить казну. Но у халифа был другой план. Очередное поселение, ворота Ерослав уже утомился выбивать и штурмовать эти ворота, что встречались буквально на каждом шагу. Очень пригодились греки с их скотатами с большими щитами. Они входили первыми и принимали стрелы и прочие гостинцы, а потом вырывали спалотины и начинали заниматься дикой кулинарией, пытаясь нарубить фарш бердышами. Первыми палатинов Ярослав не пускал, один раз глупость сделал и получил девять трупов. Все-таки кольчуга весьма и весьма специфический доспех. Он недурно защищал, но не от стрелы, пущенной буквально в упор, и не от дротика. Так или иначе, но штурм этих укрепленных усадеб довольно быстро наладился и шел в обыденном режиме. Только время тратили. В то время как в самом городе ситуация стремительно теряла контроль. Викинги пустились во все тяжкие. Ему нужно было быстрее заканчивать на храмовой горе и выходить в город для наведения порядка. Получить город без жителей Ярославу совсем не хотелось. Но человек предполагает, а бог располагает. Поэтому стиснув зубы, он штурмовал одну сатьбу за другой, без переговоров, без задержек без соплей и прочих нежностей. На войне, как на войне. А война в Средние века была такой, что преступления Второй мировой меркли. Вырезать всех жителей города, слегка увлёкшись. Не вопрос. Опустошить и вырубить крестьян в целом регионе, обращайтесь. Доброта и человеколюбие были но только по отношению к своим, к остальным только если они для чего-то требовались. И вот, очередная укреплённая усадьба, большая. Слегка разбитый таран вновь пошёл в дело. Удар, удар, удар. И тут ворота распахиваются, из-за чего бойцы не удерживают таран, и он, вырвавшись из рук, улетает вперед. «Стойте!» — громко на койне крикнул кто-то. Все замерли на несколько секунд, и перед воинами, которых было на удивление много в этой усадьбе, вышел мужчина в дорогих одеждах. «Остановитесь!» — вновь произнес он. «Я хочу поговорить с вашим предводителем, Василием!» «А хочет ли с тобой говорить он?» — воскликнул кто-то из греков. «Я, Абуль Аббас Ахмад Аль-Мустайин Беллах, халиф правоверных!» «Так сдавайся!» — хмуро произнес палатин. «И поговоришь с ним!» «Я готов выдать ему, где укрыл свою казну!» А не боишься, что под пытками мы и без него и того выведем? Со смешкой поинтересовался всё тот же Полотин. Не боюсь, произнес Халиф, и в его руке сверкнул небольшой кинжал. Он с ядом. Один небольшой порез, и я умру быстрее, чем вы успеете начать пытки. Повисла небольшая пауза. Халиф обвёл взглядом присутствующих и уставился на Ярослава не узнать которого в золоченом доспехе было невозможно. Наш же герой напряженно смотрел за спину халифа на лучников. Откинь он забрала шлема и окажется прекрасной мишенью на такой дистанции. Не открывать же забрала позор и трусость. Здравый смысл подсказывал ему, нужно просто отдать приказ к атаке и просто зачистить помещение. Но гордость смешала. Да и как на него будут смотреть его люди, если он совершит такой поступок? Ведь по тёмнихитрым умозаключениям многие поймут, что он струсил. Поэтому, скрипя сердце, он медленно вышел вперёд и, откинув забрало, уставился в глаза халифу, стараясь при этом не смотреть на лучников за его спиной. Я слушаю. «Ты, Василий, сын Феофила, цезарь и соправитель Вардана Великого?» «Великого?» – удивился Ярослав. «Его правление принесло много пользы державе ромеев, поэтому в провинциях уже в церквях прославляют его таким именем». «Хорошая попытка, но у меня нет зависти к дяде или его успехам». Каждый из нас возделывает свой сад. Говори, что ты хотел? Я спешу. Мне ещё нужно остановите резню, передавать патриарху в Дергород, набитый одними трупами, признак дурного тона. А мои северные друзья явно увлеклись, судя по донесениям. Не только они увлеклись. Спешка требует платы. Ты хочешь сдаться в плен? Да. «От тебя я прошу гарантий жизни для меня, моих людей и моих родственников, и достойного с ними обращения». «То есть не убивать их, не продавать в рабство и не морить голодом в застенках?» «Именно». «Но что мне делать с таким количеством людей?» «Хм, если они пойдут под мою руку, принеся присягу». То я гарантирую тебе и твоим родственникам жизнь, здоровье и уважение, а также возможность выкупа, если кто-то пожелает вызволить тебя из моего плена. Но что я получу взамен? Сам понимаешь, клятва данная правоверным и на верцу силы почти не имеет, и я не смогу доверять твоим людям в полной мере. Казну я передам тебе всю мою казну но только тебе я не хочу, чтобы ею распоряжался кто-то ещё хочешь поссорить меня с моими союзниками таково моё условие мягко, но уверенно произнёс халиф хорошо, произнёс Ярослав после долгой, очень долгой паузы. Я принимаю его.